В 1972 году укрепила его уверенность в необходимости роспуска опричных войск. Разделение и напряженность между опричными и земскими соединениями было одной из причин поражения предыдущего года. Теперь же совместные действия войск под главным командованием земского воеводы завершились успехом. Стало ясно, что роспуск опричнины необходим как для укрепления армии, так и для восстановления национального единства. И Иван IV сделал это, правда, почти случайно. Пятое. Последствия опричнины и конец Ливонской войны. Главка 1. Завещание царя Ивана IV, написанное в Новгороде в августе 1572 года в атмосфере напряженности, во время ожидания новостей с Татарского фронта, открывается исповедью в его грехах, выдержанный в витиевато-покаянном стиле. «Я превзошел в беззаконии всех преступников, От Адама до наших дней. Поэтому каждый ненавидит меня. Я животен в своих помыслах. Я сквернил саму мою голову неподобающими желаниями и мыслями. Мой рот убийственными и похотливыми словами. Мой язык непристойностью и богохульством, произнося слова обиды и гнева. Мои руки прикосновением к тому, что не подобало мне. «Ненасытным грабежом, мои чресла — чудовищным развратом, направляя их на любое возможное злое дело, мои стопы всегда торопились свершить злые дела, убийство и грабеж». Интерпретация Вернадского При составлении своего завещания царь Иван IV был, кроме того, угнетён страхами и подозрениями относительно боярского заговора. Он действительно продолжал полагать, что преследуем боярами. Его посетила мысль, что это было Божьим наказанием за его грехи. Явно ссылаясь на опричнину, которую он создал для защиты себя от боярской оппозиции, Иван IV продолжал, «Вследствие множественности моих преступлений, из-за гнева Божия, я был изгнан с своенравными боярами из моей вотчины Москва, и должен был скитаться в различных краях. Александровская Слобода, Вологда, Старица, Новгород». Затем, обращаясь к двум своим сыновьям, царевичам Ивану и Федору, Царь предупреждает их, что если Бог не ослабит свой гнев, то они могут также пострадать за его грехи. Они должны молить Бога и никогда не отчаиваться. Царевич Иван, когда станет царем, должен относиться к Фёдору как к сыну. Фёдор должен подчиняться старшему брату как своему отцу. И каждый из них должен любить другого, и не ссориться с ним. Они должны помогать друг другу в сохранении своих служилых людей в подчинении. И в случае междоусобной борьбы или восстания Иван и Фёдор должны будут судить виновных справедливо и в случае их виновности отменять смертные приговоры, когда возможно. Царь должен быть терпелив по отношению к преступникам. В этом духе Упраздняя в 1572 году опричнину, Иван III, кажется, понимал необходимость восстановления справедливости и организации нормальной работы государственной администрации. Однако, поскольку его боязнь боярской оппозиции не уменьшилась, он продолжал прибегать к произволу и террору, но уже не до такой степени, как во время опричнины. Иван Тимофеев, автор «Временника», важного историка политического произведения об истоках смутного времени, полагал, что Иван IV, вводя опричнину, хотел разделить Россию на две части, верность одной из которых не подвергалась сомнению, в то время как другая, большая, стала объектом его попытки подавить действительную или предполагаемую